От мысли Вера очнулась в своем номере на довольно неудобной кровати. Было жарко, потому что кондиционер работал в полсилы. А если включить на полную мощность, будет очень шумно, не заснешь. Вот и все, что заставило ее полететь в Неаполь. В конце концов ничего такого страшного не случилось. В Неаполь все-таки не на колыму. Вера встала выключила кондиционер, от которого все равно не было прохлады, и открыла окно. В комнате сразу стало легче дышать. Можно было бы наплевать на идиотку Лариску, наступающую на те же грабли с упорством, достойным лучшего применения, а также на ее хамскую мамашу, и просто отдохнуть. Море, солнце, кругом такая красота, просто впитывать их, не думая ни о чем. Но всё испортил, Этот урод Арсений пристал, как банный лист, а Вера не нашла в себе моральных сил от него отвязаться. Есть такие люди, им что ни говори, все бестолку. Они считают такую беседу флиртом, признают только грубую силу. Но не драться же с ним в самом деле. Люди кругом, неудобно все-таки. Как ни странно, после таких грустных мыслей Вера почти сразу заснула и снились ей какие-то бессвязные, отрывочные сюжеты. То она бродила по какому-то шумному многолюдному рынку, то люди вокруг говорили на незнакомом языке и одеты были странно, в длинные светлые плащи, заколотые на плече, или в длинные рубахи из серого льна. В памяти всплыли слова «тога», «туника», которые произносила Джульетта, Еще какие-то полузабытые термины из истории древнего мира. Во сне кто-то дотронулся до ее плеча. Вера обернулась и увидела человека в театральной трагической маске с перекошенным страданием ртом и пустыми провалами глазниц. Потом ей снилось, что она сидит на каменной скамье огромного амфитеатра среди тысяч таких же зрителей, а внизу на арене На залитом кровью песке две группы людей в окровавленных бронзовых доспехах на смерть бьются друг с другом. И снова кто-то дотронулся сзади до ее плеча. Она обернулась и увидела на следующей скамье человека в трагической маске с черными провалами пустых глазниц. Потом, как будто незримый режиссер снова сменил экспозицию, смонтировал новый эпизод фильма. Теперь вере снилась, что она идет по узким переулкам древнего города, куда-то спешит, а за спиной раздаются настигающие ее шаги. Она шла все быстрее, едва не бежала, но шаги за спиной неотвратимо приближались, становились все громче, отдавались гулким эхом от серых каменных стен. Вера уже отчетливо слышала шумное, хриплое дыхание преследователя. В ее душе нарастал страх, И она знала только одно, ни в коем случае нельзя оборачиваться. Впереди она увидела дверь, за ней была надежда на спасение. Вера бросилась вперед и принялась колотить в дверь, в кровь разбивая костяшки пальцев. Откройте, закричала она срывающимся жалким голосом, впустите меня! Дверь не открывалась, никто не отзывался на ее отчаянную мольбу о помощи. А преследователь уже настиг ее, подошел вплотную, дотронулся рукой до плеча. Вера не выдержала, обернулась и снова увидела за спиной человека в трагической театральной маске. И снова мрачная тьма смотрела на нее из черных провалов глазниц. Были еще какие-то сны, бессвязные и душные, как жаркая южная ночь. Но в каждом сне рано или поздно появлялся тот же человек в трагической маске. В театральной маске с темными, пустыми провалами глазниц. И вдруг на крутом повороте очередного сна она проснулась. Резко, внезапно, с пересохшим ртом и глухо бьющимся сердцем. Проснулась, разбуженная каким-то странным звуком. Она лежала в постели на влажных сбившихся простынях и прислушиваясь к ночной тишине. В комнате было темно, темно, как в подземелье. Должно быть, небо затянуло облаками, укрывшими луну от посторонних глаз. В открытое окно струился ночной воздух, пропитанный ароматами южных трав, солоноватым привкусом ночного моря. В отдалении слышался тихий, умиротворяющий шум этого моря. Похоже на ровное дыхание спящего великана. Но Вера прислушивалась не к этому далекому шуму, а к звукам своей комнаты, потому что именно эти звуки и разбудили ее. Сначала она ничего не услышала и уже начала успокаиваться, подумав, что странный звук ей приснился. Перед глазами уже замелькали яркие пятна и полосы, постепенно превращаясь в картины надвигающегося нового сна как вдруг она снова отчетливо услышала тот же звук, который ее разбудил. В комнате кто-то был, и теперь этот кто-то медленно передвигался в темноте. Сна как не бывало. Вера села в кровати, напряженно всматриваясь и вслушиваясь в темноту. Ей показалось, что она разглядела смутный человеческий силуэт возле шкафа. Силуэт чуть заметно переместился, и тут же раздался едва слышный скрип. Это приоткрылась дверца шкафа. Верина горло перехватило от страха. В ее номере кто-то был, кто-то рылся в вещах. В это время луна вышла из-за облаков, и ее бледный болезненный свет проник в Верину комнату. Блеклый голубой луч высветил тусклое пятно возле шкафа, и Вере показалось, что она спит. Спит и видит страшный сон, потому что пятно, освещенное лунным светом, оказалось страшной театральной маской из ее сна. Задыхаясь от ужаса, Вера вгляделась в полутьму и поняла, что то, что она приняла за маску, было человеческим лицом, широким, смуглым лицом и срытым оспинами. Лицом удивительно похожим на античную театральную маску. Лицом того человека который напал на нее в доме на древних развалинах. И тогда Вера закричала. Страшно, безысходно, в этом крике слились страх смерти и ужас перед неизвестным, ужас перед таящимся в темноте кошмаром. Она кричала все громче и громче, и вдруг хлопнула входная дверь, и в комнате началась какая-то непонятная суета, Вера слышала возню, сопение, приглушенные крики, звуки ударов и тяжелые дыхания. От удивления она перестала кричать. Потом снова хлопнула дверь, и наступила тишина. Какое-то время Вера боялась пошевелиться, но тут возле двери раздался негромкий стон. Она мигом вскочила, нашарила выключатель и нажала на кнопку. Вспыхнул яркий свет и Вера увидела лежащего на полу возле двери человека в длинной футболке и поношенных спортивных штанах. Глаза его были закрыты, лицо было мертвенным, он тяжело дышал, время от времени постановая. На лбу виднелась кровоточащая ссадина. Из-за этой ссадины, а еще больше от удивления, в первую секунду Вера его не узнала. Но уже во вторую секунду поняла, что это Арсений. Кошмар всей итальянской поездки. Вера накинула халат, взяла со стола стакан, налила в него минеральной воды из бутылки и плеснула на лицо мужчины. Он фыркнул, открыл глаза и удивленно заморгал. «Вы — Вы? — спросил, увидев Веру. — Вы? Ты цела? Что случилось? — Что? — переспросила Вера. — Это я хотела бы узнать. У Арсения был такой растерянный несчастный вид, что она усовестилась, налила еще воды и поднесла к его губам. Он жадно выпил полстакана, лицо прозавело. Вера осознала, что и сама тоже не в лучшем виде. Зубы стучат, голос дрожит. Она хотела допить воду, но тут увидела губы Арсения. Толстые, безвольно трясущиеся, противные, как две гусеницы, с полоской плохо выбритой кожи над верхней, и не смогла заставить себя выпить хоть каплю из того же стакана, из которого только что пил он. Тем не менее она постаралась взять себя в руки. Ей это почти удалось, по крайней мере, справившись с голосом, она спросила, «Что? Что это было? Что случилось?» «А ты не знаешь?» — недоверчиво переспросил Арсений. «Нет». Она помотала головой. «Я проснулась. В моем номере кто-то был. Мне стало очень страшно. Я закричала. Потом была какая-то возня. Я включила свет. И вот как ты-то здесь оказался?» «Ну да, ты закричала. Я бросился на помощь. Бежал в комнату. Наткнулся на какого-то человека. Мы с ним подрались. Он убежал. Так ты не знаешь, кто это был?» «Конечно, нет». Бросила она возмущенно поняв его намек «Понятия не имею». И тут же добавила. «А дверь? Дверь была открыта?» «Открыта», — кивнул Арсений. «Иначе как бы я попал?» «Действительно», — согласилась Вера, точно помнившая, что перед тем, как лечь, заперла дверь на задвижку. Теперь шпингалет валялся на полу, вырванный с мясом. «Вот как», — протянула она и как бы заново увидела ссадину на лбу Арсения и проступающие синяки в других местах. И устыдилась. Взяла чистое полотенце, намочила его край холодной водой и промокнула ссадину. Потом нашла в своем чемодане пластырь и прилепила его на лоб Арсения. Мужчина поднялся, потряс головой. «Ну что, сейчас получше?» «Немного лучше». Протянул он страдальческим тоном, в котором Вера отчетливо расслышала актерскую игру. «Ну, ясно. Теперь он будет изображать страдальца и требовать сочувствия и ласки. Скажет, что у него кружится голова, что он не может идти, что немножко полежит, а постель-то одна? Нет уж. Она не подастся на такую провокацию. Ну, а если лучше, так отправляйся к себе в номер», — проговорила она строго. К себе? В голосе Арсения прозвучало разочарование, и он на маленький шажок приблизился к ее кровати. А вдруг тот человек снова вернется? Не вернется, отрезала Вера. Она вовсе не была уверена в своих словах, но сейчас больше всего хотела выпроводить Арсения. После такого шума не вернется. Все. Отправляйся к себе! «Никакой благодарности!» — воскликнул Арсений с пафосом. «Я тебя спас от грабителя ценой...» Он хотел, видимо, сказать ценой своей жизни, но вовремя одумался, сообразил, что это будет явный перебор и поправился. Ценой своего здоровья! Он коснулся заклеенного пластырем лба и страдальчески поморщился. «А ты... ты...» «А что я?» — раздраженно перебила его вера. Что же, теперь из благодарности я должна упасть к тебе в объятии? Ты так это себе представляешь? Ну, он явно был не против такого развития сюжета. А ну-ка, выметайся, — рявкнула Вера. Спасибо тебе, конечно, но на этом все. Она хотела добавить, что еще неизвестно, что хуже, оказаться наедине с грабителем или с ним, но вовремя прикусила язык все таки если бы не появление Арсения, один бог ведает, как развивались бы события дальше. «Тише, тише!» — забормотал Арсения, оглядываясь на дверь. «Люди услышат? Будет скандал!» Тут в голове у Веры шевельнулась неожиданная мысль. «Услышат?» — проговорила она с сомнением. «Вряд ли. Здесь очень хорошая звукоизоляция. Даже когда я орала от страха, никто не пришел на помощь. Никто, кроме тебя. И как же хотелось бы знать, кто услышал мои крики. Ведь твой номер очень далеко от моего. Ну, Арсений замялся, глаза его забегали. Все ясно, выпалила Вера. Ты был у меня под дверью. Интересно, что ты здесь делал? Ну да, я случайно здесь оказался, проходил мимо, совершенно случайно. Да-да, совершенно случайно. «И в таком виде». Вера презрительно фыркнула, оглядев его сомнительный ночной наряд. Все понятно. Ты хотел пробраться ко мне в комнату, ко мне в постель». «Ничего подобного», — заверещал Арсений, но под гневным веренным взглядом тут же потупился. «Ну а что было делать? Ведь это последняя ночь, последняя возможность». «Да с чего ты вообще взял?» что у меня к тебе может быть какой-то интерес». «Но ты все же женщина. У тебя должны быть естественные потребности», — Смущенно бормотал Арсений. «Что? Потребности?» — фыркнула Вера, скривившись. «Ты вообще-то в зеркало давно смотрелся?» «А что такого?» — Арсений приосанился. «Внешность для мужчины не самое главное. Я мужчина, ты женщина с проблемами в личной жизни». «Одинокая?» «Что?» — Вера поперхнулась. «Да что ты вообще обо мне знаешь? Что ты можешь знать?» «Я... я знаю. А она мне сказала, что у тебя давно уже никого нет, и это будет просто актом милосердия». «Чего? Милосердие?» Вера вытаращила глаза, и тут до нее дошла вся его фраза от начала и до конца. «Она тебе это сказала?» «Да кто же она?» Арсений понял, что проговорился, что ляпнул лишнее и заюлил, замел хвостом. «Да нет, никто, это я просто так фигурально выразился!» И он начал тихонько перемещаться к двери. «Нет уж, дорогой!» На этот раз Вера встала у него на пути. «Начал признаваться?» «Говори до конца!» «Кто такая она?» Кто тебе про меня рассказывал? Она прижала Арсения к стене и потянула за край пластыря, залеплявшего садину. Говори, или я тебе сейчас все заново расцарапаю. Кто такая она? Эль Эльвира Петровна, проблел Арсений, в ужасе глядя на свою мучительницу. Эльвира Петровна? изумленно переспросила Вера. Ларкина мамаша? «Да», — признался Арсений. Вера отпустила его. Она была потрясена. И ничуть не сомневалась, что Арсений говорит правду. Иначе откуда он вообще знает о существовании Эльвиры Петровны? Ну та-то какова. Подстроить ей такую подлянку. Мало того, что ей из Аларки пришлось одной ехать в Италию, так еще и испортили ей всю поездку, «Подсуропив этого придурка!» «Старая сводня!» «Рассказывай», — проговорила Вера мрачно. Арсений понял, что обратного пути нет, что теперь придется каяться до конца и заговорил. «Мы с Эльвирой Петровной вместе работаем. В одном конструкторском бюро. У меня как раз подошел очередной отпуск, она мне и предложила купить тур с большой скидкой». Ее дочь взяла эту путевку, а сама не смогла поехать. Что-то у нее случилось в личной жизни. Случилось, мрачно подтвердила Вера и добавила. А ты продолжай, продолжай. Времени до утра много. Ну вот, она мне предложила эту путевку и сказала, что вместе со мной полетит Ларисина, подруга, то есть вы, э, то есть ты, и что у вас... тебя большие проблемы в личной жизни. «В смысле, ее вообще нет. И что если я постараюсь к вам, к тебе найти подход, а это будет нетрудно, я тем самым сделаю доброе дело?» «Ага, доброе дело», — передразнила его Вера и огляделась вокруг в поисках чего-нибудь тяжелого. «Вот я сейчас сделаю доброе дело всему человечеству, если проломлю тебе башку, и скажу, что так и было» что тебя угробил ночной грабитель. — Ой! — пискнул Арсений и попытался протиснуться к двери. Но Вера его не пропустила. Она еще не закончила допрос. — Здорово устроился! — воскликнула она. — Мало того, что путевку купил со скидкой, так тебе еще и девочку по вызову пообещали. — Эскорт услуги! — раскатал губёнки. — Я... я ничего! — мямлил Арсений. — Я думал... Думал он, перебила его Вера. Ты бы лучше в зеркало на себя посмотрел. А сама-то, от возмущения Арсения опомнился. Кого это ты ночью принимала? Говоришь, грабитель? Да что у тебя, брать-то? Все, выматывайся к себе. Вера грозно нахмурилась и двинулась на Арсения. Выматывайся! А то я тебе всю морду расцарапаю. Ну что ты, что ты? Забормотал Арсений, пятясь к двери. «Мы же интеллигентные люди!» «Что?» — фыркнула Вера. «Может, ты себя считаешь интеллигентным человеком? Не смеши меня! А я на интеллигентность не претендую и сейчас докажу тебе это!» Она сделала вид, что собирается вцепиться ему в глаза. И Арсений, продолжая пятиться, выскочил в коридор. Вера пошла за ним, чтобы убедиться, что он действительно ушел. При этом она заметила, что дверь соседнего номера закрылась. Очень мило. Значит, кто-то подслушивал их ночной скандал. Ну и чёрт с ними. Наплевать и забыть. Завтра она улетит домой и больше никогда не встретит этих людей. Вера вернулась в номер, закрыла дверь и приставила к ней стул. Если теперь кто-то опять попытается влезть к ней, он непременно уронит стул, И этим выдаст себя. Однако остаток ночи прошел спокойно. И Вера умудрилась даже немного поспать. Разбудил ее дрозд, радостно щебетавший, шевелюя кипариса под окном. При свете дня ночные приключения показались ей не такими страшными. Да было ли все это в самом деле? Не приснилось ли в ночном кошмаре? Впрочем, стул стоял возле двери, подтверждая реальность ночного эпизода. Тем не менее, подумала Вера, нужно бы заняться текущими делами. Она вспомнила, что сегодня день возвращения. Скоро их повезут в аэропорт и принялась спешно собираться. В аэропорт их группу привезли в том же автобусе, которым неделю назад доставили в отель. На этот раз Арсений сел в самом дальнем конце автобуса и держался тише воды ниже травы. Это было неудивительно. Синяки у него на лице проступили во всей красе, да и залепленная пластырем садина не добавляла шарма его и без того неказистой внешности. Кстати, эти украшения еще раз подтвердили реальность ночного происшествия. Сердобольная старушка Зинаида Васильевна спросила Арсения, что с ним случилось. Он взглянул на нее волком, и пробормотал, что гулял ночью возле моря и упал на камни. Увидев выражение его лица, Зинаида Васильевна воздержалась от дальнейших расспросов. Когда их привезли в аэропорт, времени до отлета оставалось еще много. Вера прошла регистрацию, сдала чемодан, и прежде чем зайти в таможенную зону, направилась к небольшому кафе, чтобы выпить чашку хорошего кофе. И тут Перед входом в кафе вдруг увидела человека с широким смуглым лицом, напоминающим античную театральную маску. Того самого, который напал на нее среди руин Помпеи. Того человека, который ночью пробрался к ней в комнату. Вера побледнела и попятилась. А смуглый человек шел прямо на нее, глядя в упор своими темными, глубоко посаженными глазами. За несколько секунд Вера впала в ступор. Она смотрела на страшного незнакомца как кролик на удава, не в силах отвести взгляд от его темных гипнотических глаз. Но потом, когда их разделяло всего несколько метров, она опомнилась, усилием воли сбросила гипнотическое оцепенение и бросилась прочь. Она бежала вперед, не разбирая дороги натыкаясь на посторонних людей, которые провожали ее удивленными или раздраженными взглядами. Обернувшись, она увидела, что таинственный незнакомец идет за ней, и расстояние между ними неумолимо сокращается. Впереди показалась табличка дамской комнаты, и Вера метнулась туда, уж в женский туалет смуглый преследователь не посмеет войти. Захлопнув за собой дверь, Вера перевела дыхание, стараясь успокоиться. Почему, собственно, она так испугалась? Тот человек не посмел бы напасть на нее. Одно дело безлюдной античной руины и совсем другое — шумное многолюдное здание аэропорта. Но что ему вообще от нее нужно? Вчера в Помпеях она приняла его за обычного грабителя, который подкарауливал среди руин случайную жертву. Но ночью он проник не в номер. Хотя, возможно, она просто обозналась в темноте, и в ее комнате был совсем другой человек. Но здесь, в аэропорту, среди белого дня она не могла ошибиться. Это был тот самый мужчина. Значит, он охотится именно за ней. Додумать свою мысль Вера не успела. Дверь дамской комнаты распахнулась, и в нее вошла высокая... Коротко стриженная черноволосая девица в кожаной куртке косухи с заклепками и узких кожаных брюках. Ее красивое смуглое лицо немного портил шрам под левым глазом, похожий на трехлучевую звезду. Девица воровато огляделась по сторонам, убедилась, что в помещении нет никого, кроме них с Верой, шагнула к Вере и попыталась вырвать у нее сумку. Та, ошарашенная внезапным нападением, сумела, однако, собраться и вцепилась в сумку мертвой хваткой. Лицо брюнетки перекосилось, она выдала длинную яростную фразу по-итальянски, затем сунула правую руку в карман куртки и вытащила оттуда складной нож. Щелчком выбросив лезвие, шагнула к Вере, замахнулась. Вера ахнула и попятилась. Она не могла отвести взгляд от сверкающего лезвия. В желудке у нее похолодело от страха. Она готова была отдать сумку, лишь бы самой уцелеть. Но в это время случилась новая неожиданность. Дверь одной из кабинок распахнулась, и оттуда выскочила женщина в широких клоунских штанах, необъятной кофте, умопомрачительной расцветке и с объемистой сумкой в руке. Вера с изумлением... Узнала в ней гида из турфирмы Джульету. Дико взвизгнув, Джульетта подскочила к кожаной девице и с размаху ударила ее своей сумкой. Брюнетка, не ожидавшая нападения с тыла, охнула и выронила нож. Джульетта же, не теряя ни секунды, развила свой успех. В руке у нее появился яркий баллончик, и она выпустила в лицо брюнетке струю резко пахнущей жидкости. Девица закашлялась, схватилась за горло. Глаза ее покраснели и едва не вылезли из орбит. Джульетта же схватила Веру за руку и вытащила ее из дамской комнаты. Вера мельком заметила неподалеку от двери человека со смуглым лицом, похожим на античную маску. Но тот, увидев Джульетту, поспешил смешаться с толпой. Джульетта подвела Веру к очереди на паспортный контроль и только здесь перевела дыхание. «Спасибо», — пролепетала Вера, приходя в себя, — «вы меня спасли. Эта девица пыталась отнять у меня сумку. Вы так вовремя подоспели и так здорово с ней расправились». «Это не аполь», — хмыкнула Джульетта. «Здесь нужно держать ухо востро. А я тут уже восемнадцать лет живу», — приноровилась. «Нельзя расслабляться. И баллончик с перцовой смесью стоит всегда держать под рукой». «Даже в аэропорту опасно», — удивленно проговорила Вера. «Даже в аэропорту», — подтвердила Джульетта. «Но после паспортного контроля в таможенной зоне можно будет немного расслабиться. Туда преступники не суются, ведь нужно предъявить документы. Ладно, ваша очередь уже подходит, а я пойду встречать новую группу. Счастливого пути!» Вера еще раз поблагодарила Джульетту и направилась к стойке паспортного контроля. После него нужно было пройти досмотр ручной клади личных вещей. И Вера на секунду замешкалась. Она подозревала, что амулет, который ей случайно достался в Помпеях, старинный. И его, наверное, нельзя вывозить из страны. Но эту задачу она решила быстро. Сунула металлический кругляш в кошелек, где у нее болтались оставшиеся монетки по одному-два евро. Известно, что лист лучше всего прятать в лесу, а старинный амулет, похожий на монету среди других монет. Содержимое кошелька никто не станет проверять. Дальше все прошло без приключений, и через 40 минут она заняла свое место в самолете. Рядом с ней оказался немолодой мужчина с бородкой, тот самый, которому она уступила место во время перелета из Петербурга. Вера обрадовалась ему как родному. Тот тоже улыбнулся ей, узнавая. От этого лицо его помолодело. «Ну как? Хорошо отдохнули?» — спросил ее сосед, когда самолет набрал высоту. «Да, неплохо», — уклончиво ответила Вера, не собираясь рассказывать подробности своих итальянских приключений незнакомому человеку. И поинтересовалась, чтобы избежать дальнейших расспросов. «А вы? Что-то вы совсем не загорели». «А я не отдыхал», — ответил сосед с улыбкой. «Был здесь на работе. Приезжал на конференцию, посвященную античному искусству. Сделал доклад, послушал своих коллег. Как интересно оживилась Вера. Вы занимаетесь античным искусством?» «Да». И сосед протянул ей визитную карточку. На двух сторонах серебристого прямоугольника было напечатано по-русски и по-английски. Что у владелец этой карточки профессор Сергей Степанович Казадоев, сотрудник итальянского отдела Института истории искусств. Здорово! искренне восхитилась Вера. Вы, наверное, знаете Италию как свои пять пальцев. По-настоящему узнать Италию невозможно. Видно было, что профессор оседлал любимого конька. Страна прекрасная, и неисчерпаема, и чтобы изучить ее одной жизни мало. «Нужно прожить целую жизнь во Флоренции, еще одну жизнь в Венеции, две жизни в Риме, еще одну в Неаполе, откуда мы с вами сейчас летим». «Да вы поэт!» «Италия кого угодно сделает поэтом. Здесь каждый камень дышит романтикой и искусством». «Да, вы правы. Конечно, я очень мало успела увидеть за неделю, но все равно поняла, что Италия прекрасна». «Надеюсь, что поездка сумела разбудить ваш интерес к этой стране, и вы постараетесь узнать о ней как можно больше». «Да, кстати, может быть, вы скажете мне, что значит такой странный рисунок?» «Три ноги, бегущие по кругу, как три луча звезды». «Три бегущие ноги?» — переспросил профессор. «Да, примерно вот такой рисунок». Вера взяла листок бумаги и нарисовала на нем изображение со своего амулета. Профессор с интересом взглянул на рисунок, затем поднял на Веру глаза. Где вы это видели? Не помню. Вера невольно отвела взгляд. В каком-то музее. Знаете, за эти дни у меня было столько впечатлений, что все в голове перемешалось. Но этот рисунок от чего-то запал в память. Я его даже во сне видела. Это неудивительно. Рисунок, о котором вы говорите, — это символ Гермеса Трисмегиста. «Гермеса? Бога торговли?» — переспросила Вера. «Нет, Гермес Трисмегист не имеет никакого отношения к греческому богу торговли. По преданию, Гермес Трисмегист, или трижды величайший, был самым древним божественным фараоном Египта», правившим за несколько тысяч лет до нашей эры. Легенда наделяет его чертами бога-мудрости Тота, посредника между богами и людьми, которого называли песцом богов. Опять же, по легенде, Гермес Тризмегист обладал сокровенными знаниями древней цивилизации атлантов, жителей мифической Атлантиды. Небольшую часть этих знаний он передал жрецам, И именно на этих знаниях была построена великая цивилизация Египта. Когда Гермес Трисмегист умер, жрецами на его могилу была возложена изумрудная плита, на которой в символической форме изложены знания атлантов, так называемая изумрудная скрижаль или табула Смарагдина Герметис. Но вы говорите о Древнем Египте, а я видел этот символ в Италии. Сейчас я вам все объясню. Опять же, по легенде, Александр Македонский во время своего восточного похода нашел могилу Гермеса Трисмегиста и изумрудную скрижаль. Текст «Скрижали» был тщательно скопирован сопровождавшими Александра учеными. Эти копии попали и в Грецию, и в Рим, и впоследствии лучшие умы Древнего мира пытались расшифровать его. Профессор сделал паузу, чтобы Вера могла по достоинству ценить его слова, и продолжал. Существуют многочисленные комментарии к содержанию изумрудной скрижали, а в Древней Греции и Риме возникли многочисленные тайные общества поклонников и последователей Гермеса Трисмегиста. Так вот, одно из этих обществ, называвшееся «изумрудная коллегия», избрала своим символом тот рисунок, о котором вы меня спросили. Члены этого общества полагали, что Гермес Трисмегист как-то связан со своим теской, греческим богом торговли Гермесом, а символ Гермеса — нога в крылатой сандалии. Чтобы отразить в своем символе второе имя своего кумира, трижды величайший, члены общества изобразили на нем три бегущие ноги. Помимо тройственности Гермеса, этот знак символизирует также бесконечность познания и вечное развитие. Собственно, этот знак связан и имеет сходство с древним индийским символом свастики, древним символом вечности, опозоренным Третьим Рейхом. «Я совсем запуталась», — вздохнула Вера. «Египет, Греция, Рим, а потом еще и Третий Рейх». «Ну, Рейх здесь ни при чем». А вот в Риме изумрудная коллегия обладала значительной властью. И можете себе представить, некоторые исследователи считают, что наследники этого тайного общества существуют даже в наши дни. «Что вы говорите?» — Удивленно протянула Вера. «С тех пор прошло столько веков? Да я и сам с недоверием отношусь к этой теории. Но все же... Ох!» Тут же спохватился профессор, заметив, что Вера в изнеможении откинулась на спинку кресла. «Я вижу, что утомил вас своей лекцией, а вы хотели бы отдохнуть». Вера слабо запротестовала, но тут принесли ланч, после которого ее и правда потянуло в сон. И вот уже побежали перед глазами пыльные дороги и древние развалины и обломки каменных колон и мраморных статуй. И колодец, куда Вера хотела заглянуть, но он был так глубок, что в темноте не было видно дна. В руках оказался масляный светильник, который она видела в музее, и Вера подняла его повыше. Вдруг в глубине колодца возникло лицо той самой женщины, что напала на Веру в туалете аэропорта, стремясь вырвать у нее сумку. Лицо можно было бы, пожалуй, назвать красивым, если бы его не портил шрам под левым глазом, похожий на трехлучевую звезду. Сейчас лицо той женщины было, несомненно, мертвым. Исчезло выражение хмурой агрессии и злобы. Теперь это лицо никого не могло испугать. Оно не выражало ничего. Только в широко открытых мертвых глазах отражался светильник, который Вера держала в руках. Она наклонилась ниже — И вдруг лицо стало приближаться. Вера в панике качнулась назад, ухватилась за шершавую стенку колодца и проснулась. И снова оказалась в салоне самолета. Сосед дремал журналом на коленях. Вера посидела немного, ожидая, когда выровняется дыхание, затем обтерла лицо влажной салфеткой, подкрасила губы. В зеркале отражалась несуразная личность, Волосы какие-то сивые. Выгорели, что ли, на итальянском солнце? И лицо. С лицом нужно что-то делать. Ладно, это потом. А сейчас следует упорядочить свои мысли. Тогда исчезнет заполошенное выражение в глазах. Итак, из всего, что случилось с ней за последние сутки, можно сделать вывод, что она чем-то заинтересовала опасных людей. Этот тип, весь в шрамах и оспинах, и девице ему подстать. Ясно же, что они непростые воришки, если даже в номер гостиницы к Вере залезли. Несмотря на то, что дверь она, естественно, запирала на ночь. Значит, сумели открыть, а это обычному человеку не так-то легко. В общем, ясно, что сама Вера им не нужна. Если честно, она вообще никому не нужна. Вот пырнула бы девица Веру ножом, и кого это взволновало бы? Да никого. Никому нет доверия никакого дела. Нет у нее никого из близких. Была одна подруга, да и та. Кстати, нужно бы как-то отомстить Ларкиной мамаше за то, что подсуропила ей Арсения. Ну да ладно, это не главное. Все началось после того, как Вера получила в Помпеях старинный амулет со знаком Гермеса Трисмегиста. причем отдали его ей явно по ошибке. Перепутал ее с кем-то тот черноволосый парень. «Сами виноваты», — тотчас подумала Вера. Нечего было ворон считать и по сторонам зевать. Сами прохлопали, а у нее теперь неприятности. И главное, сразу надо нападать, хватать, в номер ночью лезть. Ты подойди по-хорошему. Так, мол, и так, ошибочка вышла. Не зато вас, синьорина приняли. Отдайте амулет назад. Вера бы и отдала. Ей чужого не нужно. Но только если по-хорошему попросят. А если по-плохому, то у нее руки развязаны. Не видать им этого амулета как своих ушей. Произнеся мысленно эту фразу, Вера сама себе удивилась. Сдался ей этот металлический кругляш, хотя бы и старинный. А вот жалко с ним расставаться. И не отдам никому, с неожиданной злобой подумала Вера. Не уроду этому ребому, не той девке со шрамом. Высокая брюнетка в кожаной куртке косухи быстро шла через людный зал аэропорта, мрачно глядя на снующих вокруг пассажиров. Время от времени кто-то из них налетал на нее, но, увидев мрачное лицо брюнетки, спешил уступить ей дорогу. Где-то по пути рядом с ней возник мужчина лет сорока с широким смуглым лицом, изрытым оспинами. В чем дело? — прошепел он, не поворачивая головы. — Ты не достала нашу вещь? Не получилось огрызнулась брюнетка искоса взглянув на своего спутника ты что не смогла справиться с той русской я ее видел она совсем не тренирована что же ты сам с ней не справился тогда в помпеях съехидничала брюнетка один один поморщился мужчина То-то, — девица расслабилась она была не одна ей на помощь пришла та толстая тетка экскурсовод. Не знаю, как она там оказалась, но вдвоем они отбились от меня. Скверно, пробормотал мужчина. Очень скверно. Они вышли из здания терминала, направились к парковке, но не успели пройти двадцати шагов, как рядом с ними остановился длинный черный лимузин с тонированными стеклами. Дверца открылась, из машины выскочил высокий негр в безупречном черном костюме. Сверкнул белками глаз и сухо проговорил. «Садитесь. Господин председатель хочет вас видеть». Мужчина побледнел, отчего его смуглое лицо приобрело неживой тускло-серый оттенок. Переглянувшись со своей спутницей, он спросил. «Мы поедем в городскую резиденцию или на виллу?» Негор ничего не ответил. Мужчина опустил голову, сел на заднее сиденье. Брюнетка устроилась рядом с ним. Негр сел за руль, и лимузин резко сорвался с места. Очень скоро пассажиры поняли, что едут за город. Автомобиль кружил по горной дороге, поднимаясь все выше и выше. Слева отливало персидской бирюзой море в белом кружевном обрамлении прибоя. Впереди в голубой дымке таяли поросшие виноградниками склоны. Наконец машина преодолела перевал и начала спускаться с другой стороны горы. Вскоре она свернула с главной дороги на узкую подъездную дорожку, проехала еще пару километров и остановилась перед железными воротами. Камера на воротах повернулась, ворота открылись. Лимузин бесшумно покатил по белому гравию дорожки между кустами кремовых роз и остановился перед крыльцом белого одноэтажного здания. На крыльце стояла худая подтянутая женщина средних лет, В традиционной униформе горничной. Строгое темно-синее платье, белый передник, белая кружевная наколка. Бледно-голубые глаза смотрели на гостей строго и подозрительно. Водитель заглушил мотор, открыл дверца машины. Смуглый мужчина и его спутница поднялись на крыльцо. Горничная протянула серебряный поднос, и гости беспрекословно сложили на него оружие. Небольшой черный пистолет, Два складных ножа. Горничная молча повернулась и вошла в дом. Гости последовали за ней. Однако в доме они не задержались. Миновав в прохладный холл, выложенный черно-белой плиткой, горничная вышла через другие двери на солнечную террасу, с которой широкие мраморные ступени спускались в тенистый сад. В глубине этого сада виднелся затейливый павильон, что-то вроде таинственного каменного грота внутри которого стояла резная деревянная скамья. Рядом с гротом цвел большой розовый куст, журчал искусно спрятанный среди зелени родник. «Ожидайте», — проговорила горничная и удалилась. Смуглый мужчина и его спутница опустились на скамью и приготовились к долгому ожиданию. Тишина сада нарушалась только журчанием родника. Потом где-то совсем рядом запел дрозд. Смуглый мужчина тяжело вздохнул, и в то же мгновение за спиной у него раздался странный голос. Голос, лишенный выражения, лишенный живых человеческих оттенков. Голос, лишенный возраста и даже пола. Невозможно было определить, принадлежит он мужчине или женщине. Вы провалили дело, проговорил этот неживой голос. Смуглый мужчина вздрогнул. Попытался был оглянуться, но вовремя удержался. «Не оборачивайтесь», — проговорил неживой голос без всякого выражения. «Вы знаете, что это запрещено под страхом смерти?» «Знаю», — отозвался смуглый мужчина. «Итак, вы провалили дело», — повторил равнодушный голос у него за спиной. «Это не было обвинение. Это была простая констатация очевидного факта». «Здесь нет нашей вины, господин председатель», — возразил смуглый мужчина. Курьер передал посылку другому человеку, другой женщине. Это его ошибка, не моя. «Не нужно оправдываться», — перебил неживой голос. «Это нецелесообразно. Вам было поручено получить посылку. Вы ее не получили. Значит, вы провалили дело». Мужчина молчал. Он понимал, что его слова не имеют смысла и могут только усугубить ситуацию. Вы знаете, насколько эта посылка важна для нашей организации? Знаю. Вы знаете, что очень скоро должно произойти чрезвычайно важное событие? Да. Я знаю, что курьера вы уже наказали за его ошибку. Почему вы считаете, что вас наказание не коснется? Я... — Я не считаю, господин председатель, но надеюсь, что еще могу исправить свой промах. — Возможно. В принципе, вас следовало наказать. А допущенную вами ошибку поручить исправить кому-нибудь другому. Но у нас слишком мало времени, чтобы вводить в курс дела нового человека. Поэтому, возможно, я разрешу вам довести дело до конца. — Спасибо, господин председатель. Смуглый мужчина вытер лоб платком. Я сделаю все, что в моих силах. Вы рано расслабились. Ошибка допущена, и кто-то должен быть наказан. У вас есть какая-то кандидатура? Кандидатура? Смуглый мужчина зябко поежился, затем покосился на свою спутницу, которая все это время испуганно молчала. Что ж, ваше предложение меня устраивает. — проговорил неживой голос. В то же мгновение раздался негромкий хлопок, и брюнетка в кожаной куртке, не издав ни звука, свалилась со скамьи. Она лежала на боку, глаза ее были широко открыты, но ничего не выражали. В затылке ее чернело маленькое отверстие. Входное отверстие пули. Выходного отверстия не было. Пуля небольшого калибра осталась в голове. Смуглый мужчина поежился. Ему стало холодно, очень холодно среди этого благоухающего сада. Неживой голос снова заговорил, как будто ничего не случилось. «Мне не нужно, чтобы вы делали то, что в ваших силах. Мне нужно, чтобы вы исправили ошибку и вернули посылку. Причем сделать это нужно очень быстро». «Я сделаю, господин председатель. Я знаю, что курьер показал вам женщину, которую он отдал посылку». «Вы предприняли какие-то шаги?» «Да, конечно, господин председатель, но пока... пока мне не удалось вернуть посылку. Обстоятельства складывались неудачно». «Где она сейчас?» «Улетела в Россию». «Почему же вы все еще здесь?» «Я... я только потому, что хотел доложить вам». «Вы доложили». Неживой голос замолчал. Смуглый мужчина еще несколько минут сидел неподвижно, затем медленно, осторожно повернулся. Позади него никого не было.